Стойко перенося боль в своих глазах, Райнес сосредоточилась на управлении объемной ртутью. Чтобы совместить тайный знак с движениями Грей, причем таким образом, чтобы это не повлияло как на подвижность девушки, так и на саму объёмную ртуть, требовались тщательные усилия. В плане магической энергии Райна с самого начала даже рядом не стояла со своим предшественником, предыдущим лордом Эльмилоем, Кайнетом Эльмилоем Арчибальдом. Ее резервов попросту не хватало для того, чтобы управлять объемной ртутью, как вздумается. Однако лорд Эль Мелой II углядел в ней другой талант — точный контроль. Это выражалось через ее мистические глаза, которые реагировали на чрезмерную магическую энергию. Поэтому невероятно сложная задача по наслоению магии поверх магии кого-то другого была умением, которое она освоила в возрасте 11 лет. Ее способность наделять у человеческой личностью или ее проекция Золотой Принцессы, которую она провернула несколько часов назад, являлись практическим применением этого умения. Когда она впервые преуспела в этом, На лице ее брата возникла такая смесь радости и горя, что она отчетливо помнила это и по сей день. «Чёрт, насколько печальным ты можешь быть? Он как будто воспитывал своих учеников только для того, чтобы укрепить свою посредственность. Наблюдать за этим человеком, который никак не мог перестать взращивать таких студентов и отгородиться от жизни, тесно связанной с магией, было одним из величайших развлечений Райнес. Этим она хотела наслаждаться всем сердцем, поэтому все зависит от тебя. Подумав так... Райнас сосредоточилась на спине Грей. Свен глашает, продолжал сражаться, прикрывая слепую зону Грей. По правде говоря, от этой ситуации его переполнила радость. Возможности защищать ее было достаточно для того, чтобы ему захотелось спуститься в пляс. Удовольствие приятной волной дружи расползалось по его спине, а мозг переполнило чувство чистого восторга. Прошло уже три месяца с тех пор, как он влюбился в нее. Но была ли это на самом деле любовь, этого не знал даже сам Свен. Звериная магия была дисциплиной, широко практикуемой во всем мире, но как будто обратно пропорционально ее графическому распределению, число тех, кто в действительности использовал ее, было на удивление небольшим. Будучи формой магии, присвоившей себе природу зверей, во множестве случаев она приводила к полной потере человечности. По этой причине семьи, которым удавалось сохранять стабильность родословной при использовании этой дисциплины, встречались редко. Семья Глашает была одним из этих редких исключений, но не благодаря тому, что им удалось побороть эту слабость. В их родословной наследнику передавалась магическая метка даже несмотря на то, что он мог впасть в безумие. Порой Свойн испытывал чувство враждебности к этому кристаллизованному таинству, этому принудительному наследованию. Будучи примером феноменального успеха в их семье, он был отослан в часовую башню, и поскольку его семья не была связана ни с одной из фракций, оказался в классе Эльмилоев. Лорд Эльмилоев II разглядел его истинный потенциал — И с его помощью Свен смог восстановить часть утраченных приемов из истории его семьи в звериной магии, но ему так и не удалось избавиться от этого чувства отчуждения. Ни маг, ни человек, и даже не зверь. Он ощущал себя неким водостоком, жёлобом, которому никогда не суждено заполниться. Пока впервые не уловил запах Грей. Впервые это чувство было вытеснено чем-то другим. Возможно. Возможно, потому что, как и он, она не привыкла иметь дело с людьми испытывающие неудобства среди живых, слишком слабые, чтобы принять смерть, и до ужаса боящиеся призраков. Возможно, он хотел лишь быть с ней, вместе зализывать раны. И поэтому он думал, что, может, эта эмоция вовсе не была любовью, предчувствие, которое он просто не мог игнорировать. Принимая этот порыв, Свен взвыл, и его тело разделилось, Шипостое чудище содрогнулась, словно сбитое с толку, чего внезапно возникшая группа Свенов улыбнулась. «Вот что умеет фантазменное тело!» Если вкратце, то он разделил свою магическую энергию, чтобы создать копию себя. Он не использовал эту технику против тока, потому что был уверен, что она быстро обнаружит оригинал и нейтрализует заклинание. В случае же с этим монстром этого можно было не опасаться. Шесть Свенов всем скопом устремились вперёд. Лой второй молча наблюдал за действиями Свена и Грей. Это было невероятное зрелище. Несмотря на лавину шипастых щупалец, противостоявших им, Они умудрились не только отражать атаки, но ещё и теснить монстра. Благодаря их усилиям он смог обнаружить то, что искал. Да и Флатт медленно, но верно продолжил успешно анализировать это пространство. Однако одно щупальце незаметно для его учеников вырвалось вперед и устремилось к лорду, нацелившись прямо в его бровь. В этот момент с потолка рухнул автоматон, похожий на паука. Он встал перед лордом, и щупальце с легкостью пробило его оболочку. Но, как и ожидалось от такой машины, Марионетка без особых проблем скрутила щупальца и разорвала его на части. А один из автоматонов, которых моя глупая ученица дала лорду Байрону. Пробормотала Инарай. Это была та самая марионетка, которая напала на Грей Райнес в лесу. Спасибо, сказал Эльми Лой II, повернувшись к принцессе. Решив заступиться за Майя, она, вероятно, использовала эту марионетку, чтобы выиграть время. В конце концов, для нее не было бы странно перенять способ использовать автоматон лорда Байрона. «Я была готова умереть вместе с отцом», — пробормотала принцесса. Реджина безмолвно обрабатывала раны Майя, однако они, скорее всего, чувствовали то же самое. Тогда неудивительно, что они были так спокойны, несмотря на обвинение Эль Милое Второго. «Но почему? Почему вы?» Ее прекрасный голос дрожал. «Почему вы решили спасти его?» — хотела спросить она. «В конце концов, у вас нет никаких причин помогать нам». «Это был не я», — ответил он. Отвернувшись от широко распахнувшей глаза серебряной принцессы, он продолжил. «Однако моя ученица решила поставить свою жизнь на кон, почему бы мне ей не помочь?» Сказав это, он начал поглаживать предмет, который только что нашел.